Глава 3. Если ты совсем ещё молод, но уже перестал морщиться при виде глупых девчонок, если ты с детства знал, что станешь благородным рыцарем, если в древних летописях с восторгом читал о подвигах, совершённых ради прекрасных дам, то ты поймёшь, что чувствовал Трикс ранним утром, покидая замок Радеона Щавеля. Княгиня Теана ещё сладко спала. Трикс уступил ей комнату волшебника а сам провел ночь на диване, в кабинете, пренебрегая опасностью магических эманаций. Когда Трикс и Йен отправились на рынок, Холландберри, на плечу у которого сидела насупленная фея Аннет, зевая, стояла в дверях, а Трикс давал ему последнее наставление. «Никуда не выходите, понял? Вода есть, отхожее ведро чистое, никого не впускайте, только меня». Он покосился на оруженосце, но все-таки добавил. И Йена. Запрись на все засолы. — Да понимаю я, что я маленький, — обиделся Холленберри. — Я Тиане помог из дворца выбраться. — Мы быстро управимся, — сказал Трикс. — Купим все, что надо, и вернемся. — А вы спите. — Ага, спите. А если маг твой приедет? — Не приедет. У него вчера был с друзьями симпозиум. Наверное, всю ночь. Он сегодня спать до обеда будет, а то и до вечера. Завтра приедет. — А что такое симпозиум? — Ну, это такой обед с друзьями. Пьют вино, закусывают и разговаривают. — Ага, тогда у моего отца каждый вечер симпозиум, — кивнул Холландберри. — У отца? — Те она ведь сказала. — Ну да, — просто ответил Холландберри, — моя мама у старого князя была горничной. — Ну это же не считается, правда? — Я князя-то только один раз видел. Меня хотели выпороть за то, что в саду раннюю земли не куел, а князь увидел, поморщился и сказал, что меня пороть нельзя. Вот. Трик скирнул, неовко потрепал Холленберри по голове. Ему вдруг вспомнилось, как некоторые служанки, обзаведясь животом, уезжали из замка куда-нибудь в провинциальные городишки. И однажды отец лично вручил такой служанке увесистый кошелек, пожелав обзавестись хорошим мужем. Наверное, это и вправду не считается, но ему почему-то стало грустно и как-то неловко перед Холландберри. «Иди и досыпай», – грубовато сказал Трикс, – «и не забудь запереться». «Милый, ну возьми меня с собой», – безнадежно законючила фея, глядя на Трикса дурными влюбленными глазами. «Мне без тебя грустно». «Нет», – твердо ответил Трикс, – «феи на базар не ходят». «Это не базар, а цирк получится, если ты с нами пойдешь». Аннет надулась и замолчала. Они с Иеном запрягли отдохнувшую, явно застоявшуюся лошадку, после чего двинулись по утреннему ховатку к ближайшему базару. «Повезло вас салаги», — беззаботно сказал Иен. «Представляешь, сын отставного менестреля, а на самом-то деле благородных кровей». «Что же тут хорошего?» — буркнул Трикс. «Что не выпадали за землянику?» «Между прочим», — тоном знатока ответил Иен, — «это не так уж мало». А вообще, благородной кровь всегда себе выход найдёт. Ну да. Через кинжал в пузе сидел бы он сейчас на грядке и ел малину, и не прятался бы от стражников. Малина уже отошла, вздохнул я. Жалко. Я люблю малину. Ничего ты не понимаешь, ответил Трикс. А я вот подумал, может у меня, ну, как-то несправедливо всё. Что у тебя сводные братья и сёстры есть? Догадался я. Да уж есть, наверное. Ну и что с того? Что ты их тронули не делили, в темнице не держали. Мало почёсти да мало и горести. Он засунул руку за пазуху и с удовольствием почесался. Слушай, по-моему, у твоего волшебника клопы есть. Надо самаршанского порошка купить. Порошок от клопов никто лучше его не делает. За разговором дорога пролетела незаметно. Скорее они вошли на рыночную площадь. Где ни смотря на ранний час, уже было полно народу. Трикс оставил Иена караулить повозку, а сам, сверяясь со списком, занялся закупками. Набитые медью карманы стремительно пустели, а в Поволске постепенно расслогара: мяса свиного и телячьего, хлеба пшеничного и ржаного, колбасы сыров, масла оливкового обычного и масла оливкового на травах, огурцов и помидоров свежих, их же солёных причём непременно с рассолом. Чая чёрного, зелёного, красного. Кофе обычного и горного. Полезного для магических сосредоточений. Сахара рыжего, пёлонового и сахара коричневого кристаллами. Вина белого сладкого, вина красного сухого, вина анисового горючего, тройной перегонки. Мыла чёрного, постирочного, мыла благовонного для рук и лица, мыла жидкого для головы и бороды. ароматных благовоний на палочках, ароматных благовонных пирамидок, ароматной пудры для подмышек и ароматных мазей для повозек, чтобы не так сильно воняло лошадиным потом, полотенец холщёвых и простых льняных, бумаги пищей, чернил разноцветных в пузырьках, карандашей свинцовых, перьев гусиных и фламинго, тарелок фарфоровых и плошек глиняных. Судя по списку покупок, Мудрый Джон Шавель либо решил поселиться в Диле ненадолго, либо собирался отвезти кое-что домой. Трикс вошёл в азарт. Ему никогда не доводилось самому покупать так много разных вещей. Да и таких увесистых карманов у него никогда не было. Медные монеты сомнительного происхождения быстро покидали его карманы, и я сидали у продавцов, чтобы к вечеру сдачи разбежаться по всему городу. В глубине души Трикс понимал, что поступает нехорошо. Но его захватил процесс торговли. Уже по своей инициативе он купил сладких фруктов и лимонной воды для Тианы. Кто её знает, к чему она привыкла за завтрак от этой беды. А потом, обняв собственной смелостью, приобрел у торговки цветами букетик маленьких белоснежных роз, означающий чистоту намерения и глубокую преданность. Торговка, немолодая и толстая, заговорщицки подмигнула Риксу и ущипнула его за щёку. чем вогнал и мальчишку в тоску. С цветами в руках Трикс возвращался к повозке, раздумывая, что же ему сказать Еене на её неизбежной насмешки над букетом. И застыл, как вкопанный в благовонных рядах, обнаружив возле повозки трёх стражников и рыцаря на коне. Еен совершенно несчастный стоял перед стражниками и что-то объяснял, беспомощно разводя руками. Скорее всего, это была обычная проверка, которую стражники готовы учить любому. хоть перебравшему хмельному торговцу, хоть незнакомцу с подозрительной внешностью, хоть мальчишке со слишком уж изрядным грузом товаров. Ничего страшного в такой проверке не было. Ну, разве что одной-двух монет в кармане можно было не досчитаться. Но Трикс оставалось ещё прыгашней, целая прыгашня запрещённый для ученика Мага Мели. Ах, как Трикс был бы рад сейчас в оришке, который ловким движением извлёк бы из его кармана всю мелочь. Но его карман был так набит, что ни один вора не подумал, что там деньги. Ну и что может быть в кармане у простого одетого пацана? Камешки для игры, цвисток, перочинный ножик, дохлая птичка на веревочке и грязный до ужаса носовой платок. В какой-то момент Трикс был близок к тому, чтобы вытряхнуть деньги на землю. Хотя ничего глупее придумать нельзя. Звум монет на базаре не останется без внимания. А человек, избавляющийся от денег, не иначе, как испугавшийся разоблачение вор. Но тут Трикс поймал взгляд одного из торговцев. Сухопарого, продубленного с жаркими южными ветрами. И явно не из тех, кто сам возит благовония. И сам продает. То ли из березливости, то ли из интереса. Полчаса назад Трикс покупал у него ароматные свечи. И продавец явно отметил легкость, с которой мальчик расставался с деньгами. А сейчас торговец посмотрел на цветы. Потом подмигнул Триксу и поманил к себе. Трикс на негнущихся ногах подошел ближе. — Подруга сердца? — проницательно спросил торговец. — Решил потратить сбережения и пригласить в гости даму? Трикс на всякий случай кивнул. Продавец огляделся и, понизив голос, сообщил. — У меня есть эликсир с Серых гор, юноша. Он немного запретный, но ты же не из пугливых. — Всего один флакон на кувшин вина. Он помедлил с сомнением, оглядывая Трикса. «На кувшин лимонада». «И та, с кем ты вкусишь напиток, навсегда станет твоей». «Навсегда?» – поразился Трикс, забыв даже про стражу. «Ну, месяца на два, на три точно. А больше, поверь опытному человеку, и не надо». Продавец хихикнул. «Не спеши надевать на себя кандалы, юноша». «Да, этого я не хотел бы», – признал Трикс. Сколько? Дорого, вздохнул торговец. Три золотых.